Глава 18. 23 мая 1993 года. Моя последняя ночь в Далласе. Я здесь уже две недели и надеялся завтра утром вернуться в Вашингтон. Но сегодня пришел приказ лететь в Денвер. Похоже, там мне придется делать то же, что я сделал тут, то есть учить. Только что закончил аварийный курс технологии саботажа для восьми здешних активистов, и аварийным я назвал его не зря. В первый день отдыхаю после самого приезда. Даже голова не настолько устала, чтобы я совсем не мог думать. Мы работали каждый день с 8 утра до 8 вечера, делая недолгие перерывы, чтобы поесть. Я научил их практически всему, что знаю сам. Мы начали с того, как самим собирать детонаторы, таймеры, воспламенители и все прочее. Потом перешли к изучению различных характеристик механизмов, которые имеются в армии и доступны нам, и которые можно приспособить для той или иной цели. Все мои ученики сегодня могут с закрытыми глазами разобрать и собрать взрыватель любого типа. После этого мы рассмотрели большое количество предполагаемых объектов и разработали подробные планы разрушения каждого из них. Речь шла о накопителях воды, системе водоснабжения, нефтехранилищах, железнодорожных путях, аэропортах, телестанциях, электрических линиях, электростанциях, железнодорожных развязках, зернохранилищах, складах и разном оборудовании. Наконец мы подобрали подходящий объект и разрушили его центральную телефонную станцию Даласа. Это было вчера. Сегодня у нас разбор полетов, и мы подробно обговорили все детали проведенной операции. В сущности, все прошло на редкость удачно. Мои ученики блестяще сдали выпускной экзамен. Но я сделал все возможное, чтобы у них не было досадных промахов. 3 полных дня ушло у нас на подготовку. Сначала мы получили подробную информацию от одного из наших тамошних соратников, который в прошлом работал на телефонной станции оператором. Эта женщина рассказала нам об оборудовании, о расположении комнат, в которых оно находится. С ней мы нарисовали план здания с лестницами, служебным входом, помещением охраны и так далее. Потом мы занялись нашим оборудованием. Я решил, что эта операция требует хирургической точности, а не грубой нахрапистости для которой в нашем распоряжении было недостаточно взрывчатых веществ. У нас были три 500 фунтовые катушки бигфордского шнура и чуть больше 20 фунтов динамита. Я разбил 8 человек на 4 команды, по два человека в каждой. Один из них должен быть с автоматом, другой с подрывным устройством. Три команды отвечали за три этажа, где было телефонное оборудование, и одна команда за первый этаж. Каждая из трех команд получила по катушке По пятигаллоновой канистре самодельной, похожей на напалм смеси из бензина и жидкого мыла, и по детонатору замедленного действия. Четвёртая команда получила 20-фунтовую сумку с взрывчаткой и самодельную сермитную гранату и была послана к трансформатору в подвал. Динамит должен был разрушить трансформатор, а термит — поджечь его. Около 10 часов вечера мы припарковали две машины на темной боковой улочке в двух кварталах от телефонной станции. Каждые две минуты грузовик телефонной компании появлялся на перекрестке прямо перед нами. Наконец случилось то, чего мы ждали. Грузовик остановился на красный свет, и рядом не было ни транспорта, ни пешеходов. Мы быстро выехали и перегородили ему дорогу вперед и назад, а двое из наших соратников распахнули дверцы кабины и, угрожая оружием, приказали шоферу перебраться назад. Потом мы отвели все три машины на боковую улицу, закинули в грузовик все наше оборудование, После чего залезли туда сами. Это заняло всего несколько секунд, но еще полчаса мы вели переговоры с похищенным ремонтником. Получив пару ударов, он ответил на все вопросы, которые еще оставались у нас о размещении телефонного оборудования, а также о системе охраны и численности охранников. Нас приятно удивило то, что ночью на станции остается всего один вооруженный охранник, но у него прямая связь с полицейским участком, расположенным в пяти кварталах от станции, на случай тревоги. Забрав у ремонтника форму, мы не забыли о магнитной карточке, с помощью которой собирались открыть вход для сотрудников. Потом надежно связали парня проволокой, заткнули ему рот кляпом и поехали на грузовике к телефонной станции. Форму надел я. Следуя указаниям ремонтника, подошел к служебному входу, а все временем оставались в грузовике. Мне потребовалось меньше минуты на то, чтобы отобрать у ничего не ожидавшего охранника винтовку и впустить внутрь моих соратников. Пока наши четыре команды занимались своим делом, я нашел подходящий шкаф с ведрами и тряпками и, взяв у охранника ключ, запер его там. Вся операция заняла меньше пяти минут. Три команды, занимавшиеся телефонным оборудованием, действовали быстро и споро. Пока один с автоматом сгонял служащих в кабинет и присматривал за ними, другой занимался оборудованием. Бигфордав шнур разматывался и укладывался между длинными ящиками с электронными панелями. Потом их поливали напалмом, насколько его хватало из пятиголоновых канистр. После этого к шнуру крепился детонатор. Едва соратники сбежали вниз, три оглушительных взрыва потрясли здание. Через мгновение примчалась четвертая команда из подвала. Не теряя время, мы бросились к грузовику. Не успели мы выехать со стоянки, как прогремел взрыв в подвале. Так что фасад сначала перекосило, а потом он рухнул на улицу, открыв внутреннюю часть здания всю в огне и дыму. Судя по заметке в местной вечерней газете, две дюжины сотрудников, остававшихся внутри, сумели спастись, все, кроме охранника, которого я запер и который умер от удушья. Я почувствовал себя виноватым, но что поделать? Мы очень торопились. Хотя разрушения были значительными, телефонная компания объявила, что самые необходимые телефонные линии будут восстановлены через 48 часов, а полное восстановление телефонной станции займет не больше двух недель. Нас это не удивило. Мы знали, что телефонная компания может закупить новое оборудование, а бригада ремонтников быстро устранят повреждения. Наше нападение на телефонную станцию имело бы смысл как удар по системе, если было бы частью более крупной операции. Конечно же, система и сама это просчитала и не знала только того, что это учебная акция. Она приготовилась к худшему. Почти на каждом перекрестке в деловой части города появились танки. А войска и полиция установили так много пропускных пунктов на дорогах, что нормальным движением оставалось только мечтать. Если бы не это, я поехал в Денвер сегодня, а не завтра. 8 июня. Сегодня получил записку от Кэтрин. Она была в ящике с оборудованием, которое я попросил организацию прислать мне из дома. Записку я нашел, только разгрузив весь ящик, так что не смог даже послать ответ с курьером. И Кэтрин, и все остальные пишет она работают по 70-80 часов в неделю. Печатают в основном фальшивые деньги и пропагандистские листовки в больших количествах. Судя по тому, сколько их требуется, в Вашингтоне будто бы намечается новая большая компания. Что за компания, она скоро узнала. Она думает, что я всё ещё вDallas и пишет, что надеется вскоре приехать ко мне, чтобы передать деньги и повидаться. У меня даже сердце заныло, так мне захотелось побыть с ней хотя бы пару часов. Почти никакой надежды вернуться в Вашингтон в ближайшие три недели. Здесь, в Роки-Маунт, то ничего не было, а то все полезло как грибы. До сих пор организация не имела в этом районе большого влияния, и все же революционный штаб наметил 43 приоритетных объекта, больше половины военные. И мы должны спланировать одновременное нападение на каждый, как только будет отдан приказ, скорее всего, в начале июля. Но самое главное, тут нет ни одного человека с хоть каким-нибудь опытом. Так что мне приходится начинать обучение с нуля. И у меня сразу 26 учеников. Они должны подготовить и использовать все возможные средства, чтобы ликвидировать намеченные объекты. К счастью, среди нас есть несколько военных, отлично владеющих тактикой партизанской войны. Так что нам нет только техническое обеспечение. Несмотря на более ограниченный круг обязанностей, чем в Даласе, я работаю тут медленнее. Наверное, потому что больше учеников, и они не собраны в одном месте. Одновременно обучать 26 человек неразумно. Поэтому у меня 6 человек здесь в Денвере, остальные в Болдере, университетском городке, примерно в 20 милях от Денвера, и 9 на ферме в южном пригороде. С каждой группой я встречаюсь раз в три дня, но задаю много домашней работы. До сих пор организация не проводила в вроки маунт никаких операций, поэтому жизнь здесь в основном беззаботнее, чем на восточном побережье. Правда, на прошлой неделе здесь произошел неприятный эпизод, напомнивший, что тут идет такая же жестокая и беспощадная война, как везде. Одного из наших соратников, строительного рабочего, поймали, когда он пытался украсть несколько брусков динамита. На самом деле, он уже довольно долго выносил со стройки динамит, используя для этого коробку для бутербродов. Охранник передал его шерифу, который немедленно устроил у него дома обыск и нашел не только большую сумку с динамитом, но и оружие, и кое-что из литературы издаваемой организацией. Шерифу пришло в голову, что эта неожиданная удача может способствовать его карьерному росту. Если он прекратит деятельность организации в Роки-Маунт, система непременно отблагодарит его. Возможно, ему удастся получить место в законодательном органе штата, а может быть, даже стать вице-губернатором или занять другой важный пост. Итак, шериф со своими подручными принялись избивать нашего соратника, требуя, чтобы он назвал имена других членов организации. Они обошлись с ним жестоко, но он ничего им не сказал. Тогда они привели его жену и стали избивать ее в его присутствии. Не выдержав, несчастный выхватил револьвер кобуры одного из мучителей, но выстрелить не успел, потому что его застрелили. Жену передали агентам ФБР, и ее увезли в Вашингтон на допрос ей нечего, потому что она ничего не знает. На меня охватывает дрожь, стоит мне подумать об ее судьбе. Слава шерифа оказалась короткой. Вечером того дня, когда был убит наш соратник, шарифа показывали в теленовостях, и он хвастался своими действиями от имени закона, порядка и равноправия, а потом с важностью заявил, что будет так же безжалостен с другими расистами, которые попадут в его руки. Когда он после передачи приехал домой, то обнаружил на полу в гостиной свою жену с перерезанным горлом. Двумя днями позже было совершено нападение на его машину. Его изрешеченное пулями тела было найдено в её сгоревших останках. Страшное дело убивать женщину, принадлежащую к нашей же белой расе. Но мы ведем войну, в которой отменены все прежние правила. У нас война не на жизнь, а на смерть. С теми, кто настолько уверен в близкой победе, что сняли маски И обращаются с нами как со скотом в соответствии с требованием своей религии. Наш ответ шерифу должен послужить предостережением нееврейским приспешникам евреев. Их жены и дети не будут в безопасности, если они позаимствуют отношение евреев к нашим женам и детям. Справка для читателя. Книги, содержащие основы еврейской религиозной доктрины, называвшиеся иудаизм, сохранились до наших дней. Эти книги, Талмуд и Тора, на самом деле рассматривают не евреев как скот. Но еще чудовищнее нам кажется отношение евреев к женщинам нееврейкам. Наших женщин они называют не иначе как словом шикса, который восходит к древнему слову, имеющему два значения: мерзость и нечистое мясо. 21 июня. Сегодня вечером меня остановили на полицейском блокпосту, когда я возвращался из Болдера. Никаких затруднений не возникло. Всего лишь проверили водительское удостоверение покойного и неоплаканного Дэвида Блума. Спросили, куда я направляюсь, и мельком оглядели машину. Однако пробка растянулась на несколько миль, и другие водители были вне себя от злости. Один из них сказал мне, что такой блокпост в этих местах видят впервые. И блокпост, и какие-то намеки в последние дни, услышанные мной в новостях. Навели меня на мысль, что системе известно о планируемой крупной акции. Остается только надеяться, что здесь не закрутят гайки так, как на восточном побережье, иначе полетят все наши планы. С другой стороны, пусть здешние тоже почувствуют в полной мере заботу большого брата. Большинство из них в глаза не видело ни еврея, ни негра и ведет себя так, будто никакой войны в помине нет. Им кажется, что они далеко от неспокойных районов и могут дальше спокойно жить на своих мирных задворках им противна даже мысль о прощании с сытой и довольной жизнью для того, чтобы вырезать из Америки раковую опухоль, которая несомненно убьет нас всех, если не будет удлена. Таков уж простакус американус. Меня беспокоит отсутствие новостей об Иванстоне. Начиная с последней недели прошлого месяца, я жду известия о проведенной операции. Неужели подвел Харрисон или революционный штаб принял решение отложить нападение на Иванстон В связи с планируемой у нас на будущий месяц акцией, когда я в последний раз докладывал о своей работе, ни о каком промедлении будто бы не было речи. Похоже, проблема с Харрисоном, будь он проклят. Когда я прежде чем ехать в Даллас, пересчитал возможности снарядов в зависимости от расчетов дальности и точности попадания, предоставленных мне нашими чикагскими минометчиками еще в Вашингтоне, то решил, что надо загрузить радиоактивными веществами не 3, а 5 снарядов. Я задовала нам примерно 90% уверенности, что один и даже больше снарядов попадет в машинный зал. Наверное, Харрисон зартачился, когда узнал, что от него требуется еще больше, чем прежде. Но если так, почему мне не сообщили об этом? И еще меня начинает беспокоить то, что я не получил приказа насчет моих действий по окончании работы здесь на будущей неделе. Если я не вернусь в Вашингтон, тогда боюсь, не смогу вернуться до большой операции. А мне хочется быть с Кэтрин и со всеми нашими, когда все развернется в будущем месяце. Не вижу причин, почему бы мне не быть в Вашингтоне. Ведь у меня вряд ли останется время на еще один курс обучения.